Глава 9 Разные вселенные. Нинель стояла среди цификов. Она уже давно привыкла к белым волосам и красной кожи Эйчуса. Ее больше не раздражал фиолетовый цвет Бельгауза, да и белый столбик не казался таким уж тупым, как в начале. «Командир капитан, информация, полученная от Ярси, доступна для каждого. Я убрал кодировку. Можете получить этот слоган все». Столбик чуть приподнялся над полом звездорака, и казалось, что он смотрит на всех одновременно. Будто его линейное зрение приобрело объём. Нинель поёжилась. Что-то холодное повеяло от взгляда белого. Что нужно, чтобы двигаться по Войду на Звездораке?» Нинель отбросила тревожные мысли. «Ничего», — сказал Белый, «если не считать, что вместо Звездорака буду я». «Как это?» Нинель недоуменно взглянула на Белого. «Наверное, мы его все вместе оседлаем и полетим», — психицы произнес Эйчус. «Чур, я первый, ты второй». Продолжил веселиться Бельгаус, и цифики, размахивая руками, заскакали по каюте. Это было смешно, и Нинель засмеялась. Ей на секунду показалось, что она в общежитии Всемирной Академии Воздухоплавания, и что она с друзьями встречает Новый год. Нинель встряхнула головой, сбрасывая наваждение. «Белый, объясни, как это вместо «Звездорака» будешь ты?» «Я получил слоган атомной трансформации. Теперь я могу легко управлять своим телом и становиться тем, кем я захочу». Не вдаваясь больше в подробности, Белый выскочил за дверь. «Сейчас». Эй, чус, Белтрукс, остановитесь, хватит. Мне кажется, я понимаю, что будет происходить с Белым». «Что? Объясни поподробнее», – проговорил запыхавшийся Эйчус. «Белый – планетарный логос планеты Житасема. Он умеет управлять вакуумом, формируя экзосферу, крайнюю границу атмосферы планеты. И это главное, что нужно при движении по Войду. Я думаю, что он проведет нас максимально комфортно в город Слово-Злат. И, может быть, мы даже успеем на собрание представителей соседних вселенных». Как-то это тревожно. «Может, там будут представители звезды Бетельгейзе?» – проговорил Бельгаус. «Он давно вышел из медитации. Без помощи Белого протянуть ментальную связь, столь удалённую от источника, не удалось». «Может, и свеги кто-нибудь прибудет. Хоть узнаю, кто там осматривает нити галактики». Поддержал Цифика Эйчус. «Вернусь и останусь без работы». С земли точно никого не будет. Наша солнечная система очень мала, проговорила Нинель. Но наша главная цель узнать, зачем мы вместе. Белый, давай поищем другой способ перемещения. Я не хочу тебя потерять, ведь ты нужен своей планете. Ведь там тебя ждут? Скорее всего, нет, вздохнул Белый. Ты забыла, ведь я клонировался. Часть меня здесь. — Скорее всего, именно для того, чтобы вас вовремя доставить в слово «злат», я здесь и нужен. — Капитан-командир, Белый знает, что говорит. Мы не должны ему препятствовать. — проговорил Эйчу, стряхнув головой и раскидав по плечам свои длинные волосы. — Хорошо, Белый, действуй. По белому столбику не было видно ничего, он никак не изменился. — Что это за форма жизни? — подумала Нинель. Столб стал бомб. Никакой реакции. Внезапно Белый трансформировался в человека. Он подошел к каждому, приобнял. «Капитан, командир!» В течение двух часов мое тело будет выполнять подготовку корабля к движению в войде. Поэтому через два часа каждый из вас должен быть в уникамбезе и полулежать в рубке в специальных креслах, которые для вас подготовит Ярси. Все остальное я беру на себя. Как поняли? Мы поняли тебя, брат. Последнее слово само собой вырвалось из уст девушки. Белый трансформировался в столбик, подошел к борту звездорака и вышел в космос. Тьма тотчас поглотила бесстрашного пертутинца. «Команда, слушай приказ. Встречаемся через два часа в уникамбезах в рубке управления звездорака. Цифики без лишних вопросов покинули рубку». Нинель подошла к прозрачной стене рубки, вгляделась во тьму за бортом. «Что за форма жизни такая, которая может находиться в безвоздушном пространстве без всякого риска для тела? Может двигаться, а в данный момент будет трансформироваться в нечто такое, что ускорит движение звездорака в войде?» Нинель покачала головой. «Свойства белого в вакууме не укладывались в ее голове, нарушая известные законы физики». Этот факт говорит только об одном, что имеются Вселенные с другой физикой, обусловленной другими физическими постоянными. Она походила по рубке, мысль текла неторопливо, подсовывая все новые вопросы. Так существуют вселенные с другими постоянными величинами. А как же в них будет существовать мое тело? Будет ли оно физически меняться? А вдруг у меня вырастут уши, похожие на уши Бельгауза. Она представила себя с ушами до пояса и засмеялась. Так ей показалось это смешно. Думаю, что это невозможно. А вдруг возможно. Нинель расхотелось думать на отвлеченные темы. Она достала красный кубик, положила его на ладонь правой руки, и тотчас у Ниникомбес начал затягивать ее тело в универсальную пленку, надежную защиту от всех напастей окружающей среды. «Командир, капитан, разрешите начать установку кресел?» Нинель от неожиданности вздрогнула. Оглянувшись, она увидела, как бело-синее свечение над столом стало более плотным, и из него выпрыгнул синий столбик. «Ярси прибыла в ваше распоряжение». Отчеканил синий столбик. «Разрешите приступить к установке кресел?» «Разрешаю». Нинель заметила, что на её стального цвета комбинезоне появились погоны, а на груди засиял жетон выпускника Всемирной академии воздухоплавания. Синий столбик поднялся над полом, повисел в нерешительности перед Нинель и начал свою работу. Он подлетел к тому месту, где будут стоять три полётных кресла. Из пола появились три чёрных столбика. Синий не произносил ни одного звука, и казалось, что всё происходит как по волшебству. Столбики увеличивались, меняли свою форму, светились разным цветом. Наконец, чёрные столбики приобрели форму индивидуальных овальных капсул. Внутри появились удобные на вид сидения. «Командир, пример! проговорила Ярси, указывая на центральное сооружение. Нинель залезла в капсулу, уселась в мягкое и очень удобное сиденье. «Очень хорошо, но нужны страховочные ремни, которые будут удерживать нас внутри капсулы». Кресла снабжены подлокотниками. На них есть разные кнопки. Красная позволяет увеличивать или уменьшать силу притяжения кресла. Черное вращает капсулу во всех направлениях. «Белая» включает связь между вами. Нинелли спробовала все кнопки, больше всего ей понравилось вращаться во всех направлениях. Эффект качания напомнил ей качели во дворе детского дома. Качели были любимым занятием всех детей их детского дома, и зачастую на них была очередь. Развитие технологий шло семимильными шагами, и вскоре у них появились разного вида качели, вплоть до виртуальных. Однако Нинель вспоминала только те, на которых ее раскачивал Артур. Он раскачивал ее и тихо напевал «Я счастливый, как никто! Я счастливый лет на сто!» В ушах тихонько зазвучали слова. Нинель пропела знакомые строчки и прикрыла глаза. А капсула продолжала ее вращать. После того, как Артура приняли в семью детдомовцев, он успокоился, прилежно учился, осваивал работу в инкубаторе. А когда Нинель поступила учиться в Академию воздухоплавания, Артур через год также поступил в Академию налетное отделение со специализацией космических погранзастав. Отношения Нинель и Артура возобновились, они были уже взрослые, часто встречались и оставались наедине. Но в группе летного отделения со специализацией пилотов дальнего следования, где училась Нинель, появился он, Виктор Асов. Сердце Нинель дрогнуло и устремилось в пучину новых отношений. Нинель остановила вращение капсулы. Воспоминания отозвались в груди легким сожалением, но реальность была куда более интересной. «Молодец, Ярси! Отличная работа! Объявляю тебе благодарность!» Нинель сняла с груди жетон Академии и протянула его помощнице. Синий столбик начал трансформироваться, и вскоре перед Нинель появилась очень миловидная девушка с гладко зачесанными волосами, большими голубыми глазами, с прямым точеным носиком и алыми губами. На ней была форма точно такая же, как у Нинель. «Молодец! Быстро уяснила, как нужно здесь одеваться!» Нинель спустилась из капсулы и прикрепила на грудь. Конечно, в голове у нее крутился вопрос, а есть ли грудь у синего? Свой отличительный летный жетон. Ярся поднесла руку к голове и проговорила «Служу России». Нинель удивилась. Как? Откуда? Момент показался ей очень торжественным. Она положила руку на плечо пертутинки и сказала «Все правильно. Будем служить России». Раздался звонок. «Нужно начинать подготовку к перелёту», но цифики задерживались. Нинель хотела уже сама идти за ними, но Ярси всё ещё в образе девушки, жестом остановила командира и вышла из рубки. Нинель только покачала головой. Ей оставалось только ждать. Над столбиком появилось белое свечение, сформировалась голова Аполлона. «Командир-капитан, всё готово к перелёту. Где все остальные?» «Сама жду», — ответила Нинель, и в этот момент открылась дверь командной рубки. Первой вошла Ярси, а за ней в уникамбезах Цифики. Со стороны казалось, что она ведет их за веревочку, но Белому, видать, было не до шуток. «Командир, до схода звездорака с орбиты звезды Фомальгаут остается чуть более шести минут», — проронил Белый. «Фомбрелякыль, на место!» Свечение над столбиком сменилось на синее, и Ярсе, уже в виде синего столбика, исчезло в свечении над столом. «Команда! Занять места в капсулах! Управление креслом и связью на подлокотнике!» — скомандовала Нинель, проворно забираясь в центральную капсулу. «Проверим возможности!» «Красная кнопка – страховка вашего тела, черная – подвижность капсулы в разных направлениях, белая кнопка – связь. Как слышите меня?» «Я слышу тебя хорошо, командир. Кнопки работают хорошо», – доложил Эйчус, краснокожий Ромарти. «Понял. Слышу вас нормально», – отчитался и Бильгауз. «Увеличьте мощность Задорно проговорила красивая головка из синего свечения. «Начинаю обратный отчет. Пять».